Арнольд покраснел, однако ответил. «Понимаю вас, мистер Фрейзер, знаете человека по имени шипан «Я знаю», – клянился Фергюс, когда Джейми озадаченно покачал головой. «Богач, известный лоялист и те кто решил не покидать город с уходом британской армии». «Я помню одну из его дочерей». В памяти всплыл роскошный прощальный вечер генерал Хао. не верилось что это было в мае всего три месяца назад а вот с отцом кажется незнакомо это он ранен нет он это тот друг от чего имени я прошу вашей помощи арнольд печально вздохнул вчера члены организации сыны свободы напали на отенча Блетсоу, его молодого кузена. Они вымазали парня дёгтями, оболяли в перьях, мэм, после чего бросили в доках перед складом мистера Шипена. С причала Тенч свалился в реку, но, слава богу, не утонул. Как-то сумел выбраться на берег. Там, на грязном мелководье, его нашёл слуга, ловивший крабов, и побежал за помощью. За «Помощью!» – отчетливо повторил за ним Джейми. Арнольд поймал его взгляд и кивнул. «Именно так, мистер Фрейзер!» – безрадостно подтвердил губернатор. «Шипены живут через пару улиц от доктора Бенджамина Раша. Однако, учитывая нынешние обстоятельства...» Обстоятельства были... Таковы Бенджамин Раш не скрывал своих мятежных настроений и был активным членом Сынов Свободы, а значит, наверняка знал всех жителей Филадельфии, разделявших его взгляды, в том числе тех, кто напал на Атенча Ледсоу. Присядь, Саксоночка, лял Джейми, показывая на табурет. Я отказывалась, и он наградил меня мрачным взглядом. «Я запрещаю тебе идти с некоторой резкостью в голосе», – добавил он. «Ты ведь все равно пойдешь. Просто хочу убедиться, что ты вернешься. Хорошо?» э, «Ладно», – согласилась я и прочистила горло. «Тогда я беру все необходимое». Я осторожно протиснулась к лестнице через кучку любопытных детей и как можно скорее залезла наверх, пока Джейми устраивал строгий допрос губернатору Арнольду. У парня должно быть сильные ожоги и другие повреждения кожи от застывшего дегтя наряду с жаром и инфекцией. Он целую ночь провалялся в речной грязи. Приятного мало. Неизвестно, как сильно он пострадал. Хорошо, если дёготь повредил только кожу, а вот если... Я в панике стиснула зубы. Льняные бинты, скальпель, небольшой закруглённый нож для обработки раны. Нужны ли пиявки? Пожалуй, да. Ведь без кровопотёков не обошлось в дёгте и перьях. Не обваливаются добровольно. Я быстро обвязала бинтом банку с пиявками, чтобы по дороге случайно не открылась крышка. Ещё баночка мёда. Я поднесла её к свету, наполовину полная, мутно-золотистого цвета, мерцающая сквозь коричневое стекло, как сияние свечи. В сарае Фергюс хранил скипидар для очистки литер. Он мне тоже понадобится. Меня не беспокоили политические тонкости, из-за которых Арнольд был вынужден обратиться ко мне тайком. Уверена, Джейми примет необходимые меры безопасности. Филадейфию управляли мятежники, однако безопасным этот город не являлся ни для кого из жителей. Не в первый и точно не в последний раз я была довольна тем, что хотя бы у меня на пути никто не стоял. Дверь внизу открыли, а потом захлопнули, и губернатор ушёл. Я посмотрела на грязноватый полонкин, и, вдохнув запах десятков людей, которые пользовались им до меня, Покрепче обхватила трость. «И я пойду сама. Это недалеко». «Никуда ты не пойдешь», – спокойно возразил Джейми. «Ты же не намерен остановить меня?» «Намерен», – всё тем же ровным голосом ответил он. «Дома тебя не запрешь. Я бы и пытался, не стал». Зато я могу позаботиться о том, чтобы ты не упала посреди улицы и не разбила себе лицо. Забирайся, Саксоночка. — Не спешите, — попросил у носильщиков, открывая дверцу паланкина. — Я буду идти за вами, а бежать сразу после ужина не хочется. Собрав остатки гордости, я залезла внутрь. Похоже, другого варианта у меня нет. Поставила корзину с медицинскими принадлежностями на колени и как можно ниже опустила окно. Воспоминания о последней поездке в тесном баланки не были такими же отчетливыми, как запах, ощущаемый мной сейчас. И мы двинулись величавой поступью по тихим ночным улицам Филадельфии. Из-за протестов владельцев таверн и, вероятно, их постоянных клиентов, комендантский час сдвинули на более позднее время, но атмосфера в городе всё равно оставалась напряжённой. В такое время из дома не выходили ни приличные женщины, ни шумные компании подмастерьев, ни рабы, жившие отдельно от хозяев. На углу переулка я заметила шлюху. Она свистнула, привлекая внимание Джейми, и как-то вяло его окликнула. Ее сутенер прячется позади, с дубинкой. Быстро тебя уложат. Тяжело дыша, прокомментировал один из носильщиков сзади. Уже не так безопасно, как было при войсках. «Думаешь?» – проворчал его напарник. И, сделав вдох, продолжил. «Тому офицеру перерезали горло бордели, когда армия еще не ушла. Чего бы тогда этой проститутке торчать здесь, в одной ночной рубахе?» Он снова вздохнул. «И как ты собираешься разрешить этот спор? Сам к ней пойдешь?» «Может, этот джентльмен нас выручит?» С краткой усмешкой ответил второй. «Вряд ли», — сказала я, высунув голову из окна Паланкина. «А я вот схожу, посмотрю, если хотите». Джейми на пару с передним носильщиком рассмеялся. Тот, что пошел сзади, заворчал. Мы повернули за угол и приблизились к изысканному дому Шипенов, стоявшему на небольшом возвышении на краю города. У ворот горел фонарь, еще один мерцал над входной дверью. Это в знак того, что нас ожидают. Я забыла спросить, оповестит ли губернатор Арнольд хозяев о нашем визите? Если они не в курсе, нас ждет несколько увлекательных минут знакомства. «Надолго мы тут, Саксоночка!» поинтересовался Джейми, доставая кошелек, чтобы расплатиться. «Если он уже мёртв, то тут же вернёмся», — ответила я, поправляя юбки. «В противном случае можем задержаться на всю ночь». «Тогда подождите минут десять», — сказал Джейми носильщикам, которые глядели на меня с раскрытыми ртами. «Если не выйдем, вы свободны». Джейми обладал великой силой убеждения. Но носильщики даже не подумали о том, чтобы сразу уйти, а лишь смиренно кивнули, когда Джейми взял меня за руку и повел по ступенькам. Нас ожидали. Дверь распахнулась, как только батеньки Джейми зашаркали по крыльцу, из дома с тревогой и любопытством выглянула молодая женщина. Значит, мистер Бледсоу еще жив. «Миссис Фрейзер?» — спросила женщина, искоса посматривая на меня. «Э, э то есть э, это вы, миссис Фрейзер?» «Губернатор Арнольд сказал, что...» «Да, это миссис Фрейзер», — слегка натянуто вставил Джейми. «Уж мне это доподлинно да, известно, юная леди». «А это мистер Фрейзер», — сообщила я о задачной девушке Джейми. «Видимо, в нашу прошлую встречу я представлялась как леди Джон Грей», добавила я небрежным тоном. «Но вообще-то я все еще Клар Фрейзер. Точнее, снова. Ваш кузен, я понимаю». «Ах, да, прошу сюда». Девушка отошла, пропустила нас внутрь и показала на дальнюю часть дома – Рядом с ней стоял чернокожий слуга средних лет. Он поклонился, когда я глянула на него, и повёл нас через длинный коридор к задней лестнице, по которой мы затем поднялись наверх. По дороге хозяйка запоздало представилась. Её звали Маргарет шиплен И извинилась за отсутствие родителей. Отца, как она сказала, вызвали куда-то по делам. Раньше меня официально не представляли пеги Шиппен, однако я её видела и кое-что о ней знала. Она занималась организацией «Мискиянцы» праздника в честь генерала Хоу. И хотя на сам бал отец её не пустил, все собравшиеся активно обсуждали Маргарет. «А я пару раз замечала изысканно одетую девушку на других приемах, куда ходила с Джоном». «Вызвали по делам, правда?» Услышав это, Джейми едва заметно пожал плечами. «Скорее всего, Эдвард Шиппен просто хотел избежать какой-либо связи с произошедшим и упоминаний о несчастье его племянника» сейчас не лучшее время и место чтобы подчеркивать лоэлистические настроения в семье мисс Шиппен провела нас в небольшую спальню на третьем этаже, где на кровати покоилось нечто темное и человекообразное. Вместе с запахом дегтя и крови до нас донесся чуть слышный стон. судя по всему он исходил от тенча Блицоу. И кто только придумал ему такое имя? Насколько я знала, линь это ничем не примечательная рыба из семейства карповых. "Мистер Блицоу", тихо обратилась я к больному, и поставив корзину на небольшой столик, в свете единственной свечи я видела его лицо. Вернее, только половину. Другая половина, как и большая часть головы и шеи, была перемазана дёгтем. Присмотревшись, я поняла, что передо мной невзрачного вида молодой человек с крупным, похожим на клюв носом, черты в которых не проскальзывало ничего рыбьего, исказилось от мучительной боли. «Да!» На выдохе отозвался парень и сжал губы так крепко, будто даже одно слово, сорвавшееся с них, могло забрать последние силы, с которыми он цеплялся за жизнь. «Меня зовут миссис Фрейзер». Я положила руку ему на плечо, и по телу Тренча пробежала дрожь, словно от электрического разряда. «Я пришла помочь вам». Он услышал меня нервно кивнул. Больному явно давали бренди. Запах чувствовался даже среди зловония соснового дегтя. На столе стоял полупустой графин. «У вас доме есть настойка опи?» – спросила я у Пегги. Долгого действия опи не обеспечит, но большая доза поможет Тенчу перенести самую неприятную подготовительную часть. Пегги была совсем юной, лет восемнадцать не больше, однако очень внимательной и при этом сдержанной девушка еще очень симпатичной. Она кивнула и шурша юбками, вышла из комнаты, пробормотав что-то слуге. Ну, конечно, не пошлет же Пегги его за опием. Такие вещи обычно хранятся у хозяев в запертом на замок шкафчике. «Чем я могу помочь?» – Саксоночка тихо спросил мне Джейми, словно боясь помешать болезненной сосредоточенности Тенча. «Давай-ка разденем его!» К счастью, нападавшие не сняли с нечастного одежду, да и дёготь а тот момент не был горячим, как кипяток, иначе бы тут стоял тошнотворный запах обожжённой плоти, а не только волос. Сосновый дёхоть отличался от дорожного, которыми стали пользоваться в следующие века. Он является побочным продуктом дистилляции скипидара, довольно мягким и не требующим кипячения перед тем, как его нанести. К сожалению, на Геттенче не повезло. Когда Джейми откинул простынь, стало ясно, откуда идёт такой сильный металлический запах. Все постельное белье пропиталось кровью. В тусклом освещении она казалась черной. «Иисус Твою развелит Христос!» – прошептала я. Тенч лежал с закрытыми глазами. По его бледному лицу текли слезы и капли пота. И он скривился, услышав мои слова. Стиснув зубы, Джейми достал охотничий нож, такой острый, что можно сбривать волоски на руке. Им он разрезал рваные чулки и тесные мокрые брюки больного, чтобы я смотрела рану «Кто сделал с вами такое?» — спросил Джейми, придерживая руку пациента, когда тот потянулся к раненой ноге. «Никто!» — прохрипел Тенч и закашлялся. «Я...» Я прыгнул с причала, когда он поджёг мне голову и упал одной ногой в грязь. Она крепко застряла, а потом я перевернулся. Открытый перелом и очень серьёзный. Надломленные концы обеих конечностей, голени торчали в разные стороны. Как он вообще не умер от шока и повреждений? И к тому же сутки пролежал на мелководье? Размякшая плоть опухла и покраснела, в раны попала инфекция. Я понюхала, ожидая уловить свойственное гангрене запах, но омертвение еще не началось. «Поджог?» – переспросил Джейми, не веря услышанному, и коснулся потемневшей массы на левой стороне головы парня. «Кто?» «Не знаю». Тенч положил ладонь поверх руки Джейми, словно через его ощущения мог понять то, что боялся выяснить сам. «Кажется, он, из... он говорил, как в Англии или Ирландии, потом вылил дёготь мне на голову и засыпал перьями. Остальные вроде уже собирались уходить, а он, он вдруг схватил факел». Парец окашлялся, вздрогнул от спазма, боли и изумленным шепотом добавил. Он как будто ненавидел меня. Джейми аккуратно обламывал комки обугленных волос вместе с кусками грязи и дегтя, обнажая покрытую волдырями кожу. «Все не так уж плохо, дружище», сказал Джейми, подбадривая Тенче. «Ваше ухо все еще на месте, хоть и слегка поджарилось по краям».